Глава двадцать четвертая Больше недели в Старгрэве только и говорили, что об этой смерти. Дети подначивали друг друга пробраться на тропу на вересковой пустоши и дойти до самого подножья скалы, пока миссис Вен Эйбл лично не потребовала это прекратить. Большинство жителей Старгрейва разделяли мнение Стенна Элгена, что гибель этого человека лишь подтверждает, насколько приезжие горожане не готовы покорять природу. Впрочем, высказывая эту мысль Эрин, все давали понять, к ней это не относится. В самом деле, когда как-то утром она шла мимо церкви, отправив Джонни Маргарет на занятия, ее зазвала к себе Хэтти Соулсби рассказать, что они думают в городе. «Мы слышали, вы подали блистательный пример Салли и ее веселым парням». «Это для меня новость». «Ну Но как же!» — Салли говорит. «Вы даже не шелохнулись, когда сама она чуть не описалась от страха, а остальные члены команды едва не уронили покойника вам на головы». Эллен не считала, что повела себя в тот момент как-то особенно браво. Они с Салли вернулись к Лендроверу, после чего привезли двух работников Элгена в помощь Фрэнку и Лесу, чтобы спустить мертвое тело со скалы. Эллен тогда была рада, что не пришлось смотреть на него с близкого расстояния, но вот теперь жалела, что не хватило духу внимательнее изучить его лицо, чтобы увереннее опровергать слухи, принесенные из школы детьми, будто не только волосы покойника, но даже глаза у него побелели от ужаса. «Там был просто снег», — твердо заявила она им, однако ее беспокоило, насколько странны эти слухи. По крайней мере, теперь ее впечатления были подкреплены Коронерским расследованием. Накануне вечером ей позвонила Салли, чтобы сообщить вердикт. «Смерть от переохлаждения, как будто там могло быть что-то еще». Эллен смотрела, как ясельную группу, шумно топающую своими крошечными разноцветными сапожками, избавляют от пухлых комбинезонов, и это зрелище показалось ей куда более обнадеживающим, чем подобный вердикт. «Спасибо за поддержку», — сказала она хетти и Кейт, чувствуя облегчение и почему-то коря себя за это. Просто поразительно, как быстро жизнь вернулась в нормальное русло после этой смерти на вершине скалы. Впрочем, что касается детей, никуда эта жизнь и не уходила. Улицы, ведущие вниз к шоссе, превратились в лыжные склоны, а школьный двор — в каток. Временами снег начинал подтаивать, однако по ночам снова подмораживало, сберегая до следующего дня путаницу следов и усеивая водосточные желоба и садовые стенки сосульками, которыми Джонни с друзьями устраивали фехтовальные поединки. Маргарет и Джонни предъявили свои права на снежный пятачок между домом и общинными землями и вместе с друзьями заселили эту местность целыми семьями снеговиков. Каждое утро элен глядя из кухонного окна, наблюдала, как перепады температур придают новые формы десяткам снежных фигур за садовой стеной. Когда закончился октябрь и наступил ноябрь, снегу нападало еще больше. Он кружился в свете фонарей на Хэллоуин, украшая хлопьями маски детей, пока они всей семьей шли в гости к Уэстам. Стефан пытался ухватить подвешенное яблоко, изображая из себя павианы, И также вопя, чем насмешил Джонни, а потом он случайно ударился о яблоко носом, вызвав возгласы насмешливого сочувствия у сестры и Маргарет. Рамона несколько минут старалась уберечь от брызг праздничное платье, вылавливая из миски плавающие яблоки, но потом, взвизгнув от нетерпения, плюхнулся в воду всем лицом. Взрослые, между тем, выпивали и разговаривали, хотя Бен был тише обычного. По дороге домой он молча любовался в свете фонарей падающими снежинками, их белых танцем, становившимся массовым вдалеке, где они сливались с живой темнотой. Бен часто делался немногословным, работая над книгой, но все же редко настолько замыкался от всех. Наверное, рассуждала про себя Эллен, у него сердце не лежит к той книге, которую он готовит для Алисы Кэррол, хотя и проводит долгие часы за письменным столом. В ночь Гая Фокса Бен и вовсе отказался выходить из кабинета «Неужели ты не спустишься даже посмотреть на фейерверк?» — уговаривала его элен «Дети хотели бы, чтобы ты пришел». Он сгорбился над страницей текста, где было перечеркнуто больше половины. «Скажи им, что мне все будет видно и отсюда. Хотя нет, лучше не говори». элен спустилась вниз, проклиная Алису Кэрол. Когда Терри Уэст запустил фейерверк, она увидела в окне Бена. Каждая новая вспышка отражалась в его глазах, и он показался ей похож на маленького мальчика, которого в наказание заперли в комнате. Взрывы ракет притянули ближе к дому за индивелый лес и толпы снеговиков, а окно кабинета то и дело озарялось ярким сиянием, которое как будто излучало лицо Бена. Когда последняя вспышка угасла, Эллина ощутила на щеке снежный поцелуй. Поскольку окно Бена было единственным освещенным в доме, казалось, снежинки устремляются к нему, выбеливая оконную раму и его лицо. Бен не вышел из кабинета, даже когда Кейт и Терри с детьми собрались домой. Эллен уложила Маргарет и Джонни и крикнула в сторону кабинета, что тоже идет спать. «Я уже скоро!» — отстраненно отозвался Бен, но она успела заснуть раньше, чем он появился. Когда она проснулась, словно окутанная коконом тишины, светило солнце. Бен, должно быть, в какой-то момент ложился в постель, но теперь он уже снова был в кабинете. «Надо бы как-то уговорить его работать поменьше», — думала она, провожая детей в школу. Она вернулась домой, осторожно обходя замерзшуюся лякость, припорошенную вчерашним снегом, на цыпочках поднялась по лестнице, приоткрыла дверь кабинета и заглянула. Бен сидел за столом, повернувшись лицом к ослепительно сверкавшему лесу и положив ладони по бокам от рукописи. элен на миг показалась, она заметила в лесу промельк какого-то движения. Вероятно, комок снегу упал с дерева или даже несколько, хотя движение было каким-то более энергичным. Наверное, дыхание дыхания Бена стекло затуманилось, исказив вид, а затем все вернулось в норму. Эллен прошла половину комнаты, когда у нее под ногой скрипнула половица. Она развернулась к ней, глядя с недоумением. «Вот теперь я готов», — произнес он. Она подошла, остановившись рядом с ним, и увидела написанное под последним абзацем слово «Конец» за которым следовал восклицательный знак, где точку заменяла старательно прорисованная звезда со множеством лучей. «Я рада», — сказала она и обняла его, разминая ему плечи и руки, чтобы согреть. Теплее ему не стало. Она сама задрожала от исходившего от него холода, а потом зазвонил телефон.